Глава д е в я т а Помощник дизайнера. Кто он? Ах, как часто я вижу объявления и получаю сообщения подобного рода. Цитата из темы помощник-декоратора на форуме. Я хотела бы поработать помощником декоратора, что называется, на подхвате. Мечтаю сменить сферу деятельности. Хочу начать с того, чтобы помогать творческому человеку, профессионалу и переймать у него навыки. У меня есть чувство цвета и неплохой вкус. На сегодняшний день окончила курсы по теории цвета в дизайне, но думаю, что у меня еще все впереди. «Если кого-то интересует такая ученица, как я, обращайтесь. Буду рада любому предложению». Цитата из темы «Помощник дизайнера» на форуме. «Хочу полностью поменять направление своей деятельности. Специального образования пока что не имею, но имею зоркий глаз и умелые руки. Проблем со мной не будет, обучаюсь очень быстро». Цитата из темы «Ищу работу помощником» на форуме. В январе стану специалистом в области дизайна интерьера. Устроиться без опыта работы в сфере дизайна очень сложно. В университете дали только теоретические знания, практические навыки есть, но, к сожалению, скудны. Очень хотелось бы приобретать практический опыт у творческого человека и опытного профессионала. Взамен обещаю огромный энтузиазм и полную отдачу в работе. Если кого-то заинтересовал мой потенциал, обращайтесь, с удовольствием воплощу его в реальность. Казалось бы, что тут странного? Человек хочет набраться опыта, поэтому и претендует не на должность дизайнера или декоратора, а на должность помощника. Но давайте-ка вслушаемся в эти объявления внимательнее. Если кого-то интересует такая ученица, обучаюсь очень быстро, хотелось бы приобрести практический опыт. Заметили? Человек пишет, что ищет работу помощником, но по сути просится в ученики, хочет, чтобы его обучили. Раньше подобная дилемма решалась при помощи системы подмастерьев. Помните сказы про хозяйку Медной горы? Данила работал учеником мастера каменного дела Прокопьича совершенно бесплатно, обучался мастерству, о платил за обучение своей работой. Потом, когда выучился, стал уже равноправным партнером, имел свои заказы. Собственно, если человек поступает в учебное заведение, то он платит преподавателям деньги, пусть и опосредованно. Если же идет обучаться к мастеру, тоже ему по логике должен платить, если не деньгами, то хотя бы работой. К примеру, у известного английского дизайнера Келли Хоппен были так называемые мастер-классы. Вы ш е с дней могли трудиться с ней бок о бок в ее студии, смотрели, как она работает, помогали ей делать ее проекты. В это время она вам все рассказывала и показывала, отвечала на ваши вопросы. А стоило это удовольствие 3000 фунтов. Кто же такой помощник дизайнера? Логично, что это тот, кто может оказывать помощь, то есть взять на себя часть работы дизайнера, разгрузить его. Работа дизайнера состоит из четырех частей. Часть первая. Работа за компьютером, создание чертежей, технической документации для строителей, визуализации изображений будущего интерьера и спецификации, списков всех необходимых материалов и элементов мебели, светильников и тому подобного. Часть вторая. Работа на стройке, авторский надзор. Часть третья. Работа в магазинах, салонах с производителями и поставщиками, налаживание контактов и выбор конкретных образцов для конкретного проекта. Часть четвертая. Работа непосредственно с клиентом, встречи, обсуждение проекта, подбор материалов и оборудования. Умственная и творческая работа происходит сама собой, непроизвольно, либо в процессе работы, либо в свободное время. Ни работу с клиентом, ни работу по авторскому надзору, помощнику, по крайней мере начинающему, дизайнер доверить не может. Первую, потому что именно от качества работы с клиентом зависит заработок дизайнера. Клиент должен быть доволен. Вторую, потому что это самая опасная и скользкая тема, чреватая большими финансовыми потерями. Ошибки тут недопустимы. Остается работа за компьютером и работа с магазинами и поставщиками. Решение части вопросов, связанных с магазинами, действительно можно доверить помощнику. Например, он может съездить за каталогами или образцами, выбрать какие-то материалы, заранее оговоренные и сильно не влияющие на конечный результат. Чаще всего начинающим помощникам дизайнера перепоручают работу за компьютером, но чтобы ее делать, человек должен уже что-то уметь, а не иметь об этом представление. Работать с программами, знать азы проектной документации. а также быть крайне усидчивым и внимательным. В этом случае новичок действительно может сделать какую-то часть работы вместо дизайнера. Однако на практике в большинстве случаев ситуация складывается совсем по-другому. Помощнику дается задание, какое-то время уходит на то, чтобы объяснить, как это задание выполнить. Помощник тратит на это в 2-3 раза больше времени, чем ушло бы у самого дизайнера. Параллельно задает массу уточняющих вопросов. Результат дизайнер должен внимательно проверить и в 9 случаях из 10 отправить на доработку. После этого цикл повторяется. В итоге на выполнение задания уходит в разы больше времени, да еще и может закрасться ошибка, за которую отвечать потом придется именно дизайнеру. Много ли помощи получает дизайнер? Справедливо ли такого ученика называть помощником? Один из моих помощников, которого я тщательно выбирала как по уровню квалификации, так и по личным качествам, переделывал чертежи по проекту три раза. Я проверяла, находила ошибки и отправляла на доработку. После третьего раза я исправила все ошибки сама и сообщила ему, что больше работать с ним не буду. Цитата Светланы Галотиной, дизайнер интерьера, опыт работы более 20 лет. «У меня в Москве с помощниками так и не сложилось. Я пересмотрела тучу народа, и меня не устраивало главное. Никто не готов был работать так ответственно и быстро, как требует ситуация, а получать денежку все хотели очень хорошую. После очередного просмотра, когда претендентка назвала сумму ожидаемой зарплаты от 100 тысяч рублей, я решила больше никакие резюме не рассматривать». А что же другая сторона? Сами начинающие зачастую считают, что помогать дизайнеру они будут именно своими свежими креативными идеями. Возможно, я кому-то подрежу крылья, но спешу вас заверить, это не так. Во-первых, креативных идей у любого успешного дизайнера в достатке. Я не знакома ни с одним дизайнером, а у некоторых опыта по 15-20 лет, который бы пожаловался на то, что у него иссякли идеи. Вот клиентов, готовых наши смелые идеи воплощать, их действительно могло бы быть побольше. Во-вторых, значительная, хотя и не вся, конечно, часть идей начинающих дизайнеров Только им самим кажутся свежими А на самом деле является компиляцией решений из интерьерных журналов Причем далеко не всегда самых лучших В-третьих, идеи людей, не имеющих опыта работы А иногда и профессионального образования Чаще всего не прикладные Их очень сложно, а то и невозможно применить в реальных условиях В нашей работе множество ограничений И площадь, и архитектура здания И потребности и вкусы заказчика И возможности строителей, и деньги Умение разработать нечто уникальное, что вписалось бы во все эти ограничения, это не креативность, это опыт После окончания обучения я работала в шести архитектурных и дизайнерских бюро Риги И ни разу на приеме на работу решающими не становились мои творческие качества или способности к креативу Работодатели всегда искали в первую очередь человека, который способен грамотно и ответственно выполнять техническую работу С творческой составляющей они планировали справляться сами Самое главное требование к начинающему специалисту, чтобы ему можно было сформулировать задание и с легким сердцем оставить его выполнять. Чтобы не нужно было сидеть рядом и объяснять, перепроверять каждую линию и заставлять переделывать 3-4 раза, чтобы человек мог работать самостоятельно и грамотно. Именно таким помощником дизайнера вы должны стать. Некоторые советы и подробности в следующей главе.